Работа в земском союзе. Работа моя на санитарном поезде все более и более становилась рутиной и поэтому менее интенсивной и интересной. Я принял в свое время предложение общедворянской организации Одо работать на санитарном поезде, потому что это было первое предложение работать на армию, мною полученное А я стремился найти такую работу поскорее. Теперь я получил гораздо более заманчивое для меня предложение от Всероссийского земского союза ВЗС работать по формированию одного из больших передовых санитарных отрядов этого союза и отправиться с ним на фронт. Для начала, как и в Одо Я должен был быть помощником уполномоченного, начальника отряда, а потом сделаться самому уполномоченным и начальником отряда. Я решил принять это предложение ВЗС и написал в Москву Одо, прося назначить мне преемника, которому я мог бы сделать предложение и сдать свою должность. Поиски заместителя продолжались более месяца. Тем временем я простудился и заболел ползучим воспалением легких. Перенес я эту болезнь, несмотря на мудрые предостережения врача, по молодости лет на ногах и не сдавая должности. Почему я вообще выздоровел в этих условиях? При постоянных выходах из теплого вагона на морозный воздух, я не знаю, но я выздоровел. Мой заместитель, новый уполномоченный, все не ехал. Я же получил телеграмму от ВЗС, требующую немедленного моего приезда в Москву, иначе предложенная мне должность должна была быть предоставлена другому лицу. По телеграфу я и спросил и получил разрешение Одо Не дожидаясь приезда уполномоченного, временно сдать должность старшему врачу. Я так и сделал, и после трогательных и, кажется, искренних проводов со стороны всего персонала поезда, я спешно уехал в Москву. Однако мне не повезло. Немедленно по приезде я слег от нового, гораздо более сильного воспаления обоих легких. Очевидно, мое выздоровление было непрочным. Передовой отряд ВЗС, о котором шла речь, был сформирован и ушел на фронт без меня. А мне была обещана аналогичная должность в одном из следующих отрядов. Когда я поправился от воспаления легких, была ранняя весна. И доктор послал меня для более быстрого укрепления на месяц в Крым. Однако в Крыму я пробыл не более двух недель, и снова спешно вернулся в Москву, чтобы еще раз не упустить место в новоформируемом передовом отряде ВЗС. По-видимому, судьбе было вообще не угодно, чтобы я попал в передовой отряд. Меня ждала совсем иная деятельность, которая тогда привлекала меня куда меньше. Но очень скоро Я не только перестал жалеть об этом, но был даже рад, что так вышло. Я рад этому и до сих пор. Поле деятельности, которое мне открылось, было куда шире и интереснее. И благодаря тому, что я не поехал в передовой отряд, я познакомился с человеком, который оказал на меня очень значительное влияние, которого я искренно полюбил. И память о котором я с благодарностью глубоко чту. Это был Осип Петрович Герасимов. Само наше знакомство с ним было совсем необычное. Когда я приехал в Москву, меня ждала записка от главноуполномоченного уполномоченного ВЗС князя Львова, будущего председателя злосчастного временного правительства. Князь Львов просил меня как можно скорее к нему заехать, но не писал, в чем дело. Князя Львова я лично знал тогда еще сравнительно мало, но очень много о нем слышал. Надо сказать, то, что я знал о нем по рассказам, было гораздо лучше, чем то личное впечатление, которое он на меня производил. В дальнейшем мое первоначальное впечатление не только не изгладилось, но наоборот, укрепилось. Князь Львов был человек безусловно способный, энергичный и в некоторых отношениях ловкий. Он был умен, быстро схватывал вещи и имел здравое суждение, но ум его был не тонок, а культура его была поверхностна. Вообще Львов определенно производил больше впечатления self-made man, чем носителя старинной и утонченной культуры. Я думаю, что именно это заставляло многих говорить об американизме князя Львова, хотя специфически американского в его характере ничего не было. Он не только не был великим, но даже просто крупным человеком. Он принадлежал к довольно распространенной категории людей выше среднего, не больше. Но очень многие рассматривали князя Львова как бы через увеличительное стекло. При этом стекло это имело ту приятную для Львова особенность, что его недостатки оно не только не увеличивало, но наоборот преуменьшало. В масштабе председателя губернской земской управы Львов был, вероятно, совершенно на месте. Но и на этом месте я знал людей, которых считаю выше его. На должность выше председателя губернской управы князь Львов по существу уже не очень годился. На самые высокие посты он определённо и совершенно не годился. Его ловкость и умение пускать людям пыль в глаза позволяли ему однако подняться выше нормального для него уровня при этом князь Львов проявлял порой совершенно не аристократическую и даже противоаристократическую цепкость в достижении новой должности и в удержании ее в своих руках Одной из черт ловкости князя Льва было его умение скрывать свой аривизм Однако он пользовался трафаретными приемами, действовавшими на несколько определенных типов людей, но для других ловкость и хитрость князя Льва казались шитыми белыми нитками. Его приёмы действовали на широкую публику, скорее наподобие театральных декораций, которые производят впечатление издали, но не выдерживают более внимательного осмотра. Может показаться странным и даже несправедливым то, что я скажу о широко признанном организационном таланте князя Львова. Мне он никогда не представлялся крупным организатором. В том, что у него не было организаторского таланта в государственном масштабе. Все могли убедиться в 1917 году. Я помню, как только узнав о том, что князь Львов встал во главе временного правительства, я сказал Герасимову: "Здесь он лопнет, как мыльный пузырь". "Боюсь, что вы правы", ответил мне Герасимов. Надо сказать, что Герасимов относился к князю Львову тоже критически, но менее резко, чем я. Это было, кажется, единственное исключение, так как Герасимов Был человеком неизмеримо более резким, чем я, и обычно я смягчал его оценки людей, а не обратно. С князем Львовым было наоборот. Вы слишком молоды и требовательны, говорил мне Герасимов, когда мы разговаривали о князе Львове. Думаю, что дело здесь было не столько в моей молодости, сколько в особенном моем подходе именно к князю Львову. и ни не к нему одному. Я считаю себя вообще довольно объективным человеком. Конечно, трудно правильно судить о себе самом. Однако, когда я оцениваю людей аристократического происхождения, я должен признать, что часто теряю эту объективность. В сущности, это может быть наследственная и традиционная необъективность. Я вновь припоминаю слова дедушки Трубецкого, если князь становится хоть чуточку хамом, то он хуже всякого хама. Ведь и это суждение, с которым я искренно согласен, все таки нельзя назвать объективным. Конечно, приводя слова дедушки Трубецкого, я отнюдь не думаю обвинять князя Львова в хамстве. Это мне и на ум не приходит. Я только иллюстрирую нашу, по-видимому, традиционную склонность быть гораздо строже в своих требованиях и суждениях по отношению к аристократам. Некоторые черты характера князя Львова оставляли бы меня совершенно хладнокровным, если бы я их встретил в каком-нибудь лесном подрядчике или прасоле. Я даже бы мог объективно оценил бы его за ловкости, хватку, но в человеке, носящем имя князя Львова, такие черты, скажу откровенно, меня отталкивали. Я уверен при этом, что несправедливой моя оценка князя Львова не является, но нельзя назвать ее и совершенно объективной. Вернусь однако к организационным талантам князя Львова. Трем инженерам Поручено построить мосты. Один ничего не мог сделать, хотя у него были и рабочие, и материалы. Это совсем негодный организатор. Другой инженер построил хороший, прочный мост с минимумом затраты и материала и работ. Это настоящий хороший организатор. Третий инженер тоже построил мост, не очень прочный, и вдобавок с огромными лишними затратами. Можно ли назвать такого инженера хорошим организатором? Последний инженер-организатор типа князя Львова. Причем, и эта подробность не лишена интереса в своих личных делах. Князь Львов был чрезвычайно скуп на затраты и имел установившуюся репутацию человека прижимистого, жома Однако когда он организовывал широкое общественное дело, в чисто земском масштабе он был экономен, и особенно на казенные средства методы князя Львова в корне менялись. Затраты его интересовали очень мало. Когда дело идет об армии, говорил он в таких случаях, затраты роли не играют. Фраза эта красивая, в ней без сомнения большая доля истины, но все же не вся истина. Во-первых, так как даже государственные средства далеко не безграничны, хозяйственный расчет требуется и тут, а во-вторых, никак не отрицая патриотических забот князя Львова, мне все же кажется, что очень значительная, если даже не главная цель, о которой он умалчивает, была все же рекламная. утереть нос правительству и возвеличить общественность, мы мол, общественность все можем сделать, а правительство не может. Должен по справедливости признать, что реклама общественности была для князя Львова на первом месте, и только далеко позади шла его личная реклама. И именно эта общественная реклама достижений князя Львова создала ему ту репутацию среди нашей общественности, которая привела его на пост председателя временного правительства. Должен добавить, я не думаю, что этого или подобного поста домогался сам князь Львов. В князе Львове сочеталось много противоречий. Безусловно, Он обладал личным шармом для некоторых и притом широких и разнообразных категорий людей. И сам он прекрасно сознавал, что обладает шармом, и поэтому, как это часто бывает, особенно у женщин, он не умел подходить к людям, на которых его шарм не действовал. Я говорил, что князя Львова нельзя назвать крупным организатором. в том смысле, что он не умел хорошо организовывать дела, которые он сам создавал или которые вокруг него создавались. Но с другой стороны, он заслуживает имя крупного организатора в том смысле, что дела, которыми он занимался, были крупные. При самом критическом отношении к князю Львову отрицать это невозможно. Самым крупным делом Развитый князем Львовым был всероссийский земский союз. У князя Львова был бесспорный талант. Он умел добывать деньги на дело, особенно у правительства. Талант этот вообще редкий, а среди нашей общественности особенно. Пожалуй, именно этим своим талантом Князь Львов сделал всего больше для союза. При своих методах работы князь Львов мог вести пусть очень крупное, но всегда подсобное государственное дело. Государственного же дела во всей его широте и ответственности он вести никак не мог. Ко всему этому еще пресоединялось у князя Львова искреннее и наивное народничество, которое резко контрастировало с прижимистым и деляческим его характером как частного человека. Народничество это носило у Львова какой-то фаталистический характер. Я не подберу другого слова, чтобы охарактеризовать веру князя Львова не в русский народ вообще, а именно в простонароде, которое рисовался ему в каких-то фальшиво-розовых тонах. Мне случалось слушать наивные рассуждения князя Львова на эту тему и до, и после февральской революции. Не беспокойтесь, говорил он накануне первого летнего выступления большевиков в Петербурге в 17. -м. Применять силы не нужно. Русский народ не любит насилие. Все само собою утрясется и образуется. Народ сам создаст своим мудрым чутьем справедливые и светлые формы жизни. Я был потрясён этими словами главы правительства в такие тяжелые минуты, когда от него требовались энергичные действия. Не менее меня был потрясён и Герасимов которому при мне говорил это львов. Еще поразил меня взгляд князя Льва. Глаза его были устремлены в какую-то даль, и он как будто ей улыбался. И это был тот самый князь Львов, который был известен притом справедливо известен своей хозяйственной энергией. Там он был борцом, в государственных же вопросах это был какой-то непротивленец. Я помню, как еще до революции, должно быть, в семнадцатом, я разговаривал в Москве с одним из многочисленных поклонников князя Львова, мечтавшим видеть его и как можно скорее премьером. "Но ведь это же государственный импотент", сказал я. Этот разговор мною забытый напомнил мне уже при большевиках мой бывший собеседник Булатов. Вы знаете, сказал он мне. Вы тогда меня возмутили, но я потом увидел, что вы были правы. Оценка, которую я даю князю Львову, сложилась у меня постепенно, годами, за время знакомства с ним еще во времена моего студенчества и даже ранее. я особенно за время моей работы в земском союзе. Но я должен сказать, что со стороны князя Львова я неизменно встречал самые хорошие отношения, и как к человеку я не питаю к нему каких-либо дурных чувств. Как я уже говорил, для меня лично полный крах князя Львова на посту председателя временного правительства отнюдь не был неожиданностью и крах этот не изменил моего суждения о нем, а только его подтвердил за премьерским постом повторяю князь львов не гнался как человек умный он не мог не сознавать что для занятия такого поста Он не имеет в сущности никаких данных, ни воли, ни опыта, ни даже достаточно культуры. Куда больше, чем самого Львова, можно обвинить нашу передовую общественность, которая добивалась государственной власти, не имеет для этого даже мало-мальски подходящих кандидатов. Председатель губернской земской управы не виноват. Если он не подходит на первую роль в государстве, но виноваты те, кто его на этот пост выдвигают, наша общественность, выставляя князя Львова на первые роли, и тут провалилась на государственном экзамене. Это можно оплакивать, но отрицать невозможно. Когда я спрашиваю себя, Такой самый общий вывод я сделал из своих наблюдений за более чем четверть века моей общественно-политической жизни. Я отвечаю на этот вопрос очень кратко. Я понял слова шведского канцлера графа Оксеншверна в его политическом завещании сыну: "Не знаешь, сын мой, сколь малой мудростью управляются люди". Я помню, что прочел это изречение еще студентом, и в то время не понял его глубины. Оно показалось мне тогда бутадой. Жизненный опыт заставил меня понять всю истину и глубину мысли графа Оксеншёрн. Не знаешь, сын мой, сколь малой мудростью управляются люди. Я сказал выше, что приехав в Москву из Крыма, я получил записку от князя Львова с просьбой спешно заехать к нему. По этому случаю я сравнительно подробно и остановился на личности князя Львова. Конечно, из этого никак не следует, что когда я входил в его кабинет, мое мнение о нем было уже окончательно сложившимся. Князь Львов принял меня обворожительно любезно, ни мое прежнее знакомство с ним, ни мой возраст, ни тот очень второстепенный пост, который был мне предложен в ВЗС, никак не могли объяснить такого исключительного приема. Наконец-то. А мы вас ждали, ждали. Вы нам очень нужны, говорил мне Львов, встречая Я знал уже тогда, что простота и горячность приема — один из способов, которыми князь Львов привлекал к себе людей. Во всяком случае, тут было ясно, что я почему-то Львову действительно нужен. Дело выяснилось очень скоро. Вы хотите работать в передовом отряде, сказал мне Львов. Это не для вас. Это тупик. Вам же предстоит в будущем широкая деятельность. Некоторое комплементарство, причем в подчеркнуто простой и искренней форме, было в его манере. Вам нужно к этой широкой деятельности готовиться. Для этого нужны школа и опыт. Бросьте вашу мысль об отряд. Я хочу вам предложить совсем другое – должность помощника заведующего контрольным отделом в комитете Северо-Западного фронта. для того, чтобы объяснить, что именно предлагал мне Львов, я должен вкратце сказать, что представлял собой сам ВЗС и Комитет Северо-Западного фронта. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам таково было его полное название. С самого начала кампании он перерос узкие рамки краснокрестной организации, каковой он по своему названию и пожеланию правительства должен был являться. Помощь больным и раненым воинам при этом отнюдь не отпадала, она против очень широко развивалась, но кроме того, союз начал обслуживать самые разнообразные и все увеличивающиеся нужды армии. Армии не хватало сапог или полушубков, немедленно создавался в ВВС огромный закупочный и заготовительный аппарат, который доставлял армии недостающие обувь и одежду. Отчасти части шли на свободном внутреннем и внешнем рынке, большей же частью заготовка шла через местные земские организации. последние широко использовали кустарей, которых приходилось при этом снабжать необходимым сырьем, между ними распределялись заказы